Благодаря заботам Вениамина Александровича мне был обеспечен вход в апартаменты, где Виктория проводила презентацию своих собственных работ и полотин некоторых своих друзей. Мероприятие было не слишком многолюдным и даже закрытым. То есть по меркам Виктории оно таковым считалось. На самом деле присутствовали на нём несколько сот человек, и многие из них, так же как и я, попали сюда благодаря стечению обстоятельств. Даже не будучи знакомой ни с кем из её друзей, сойтись поближе с Викторией мне предстояло самостоятельно, чтобы потом не возможно было отследить, откуда я появилась и кто меня подослал. Я медленно прошлась по комнатам, достаточно большим, чтобы их можно было назвать залами. Сияло вычурное, очень яркое освещение. Повсюду стояла весьма претенциозная мебель, и висело небольшое количество приславутых работ. Они были выполнены из самых разных материалов, потому назвать их картинами было весьма трудно. Я бы сказала, что они напоминали аппликации, которые делают дети. Но только дети стараются воссоздать что-то реальное – деревья, животных. А Виктория и ее друзья рамками реальности от них не ограничивались. Вениамин Александрович заботливо продемонстрировал мне фотографии этой взбалмошной девушки, с которой мне следовало сегодня познакомиться. Так что я быстро нашла хозяйку вечера в кругу её гостей. Она была рослой, крепкой девушкой. В настоящий момент она была платиновой блондинкой, но это, разумеется, был не природный цвет её волос. Виктория была не столько красивой, сколько ухоженной. Вокруг неё толпился народ. Многие явно хотели ей запомниться, втиряться в доверие, и она, несмотря на свою молодость, уже должна была в этом разбираться. Судя по рассказам Вениамина Александровича, Виктория относилась к подхалимам по-разному. Могла кого-то принять благосклонно, а могла и с презрением человека оттолкнуть. Трудно просчитать, что может понравиться такой неустойчивой особи. Поэтому-то для начала я и пришла к ней одна, чтобы составить своё собственное впечатление и, если возникнет такая необходимость, подкорректировать своё поведение и манеры Олега. Ближе к полуночи толпа вокруг Виктории заметно поредела, и я получила возможность беспрепятственно к ней приблизиться. «Добрый вечер, Виктория!» — привлекла я к себе ее внимание. «Мы с вами не знакомы, но у меня есть к вам одно предложение, которое, возможно, вас заинтересует». Блондинка повернулась и окинула меня придирчивым взглядом. «Кто вы такая?» Было заметно, что мой скромный наряд ее отнюдь не впечатлил. Но с моей стороны это было своеобразной формой камуфляжа. Я не знала точно, каких девушек она предпочитает видеть вокруг себя: незаметных, которые не в силах с ней конкурировать, или ярких и самобытных. Меня зовут Татьяна, начала я. Я представляю интерес одного художника, о котором вы несомненно слышали. Это Валентин Чутков. Я торжественно замолчала. Однако по лицу моей собеседницы было очевидно, что это имя ей ни о чём не говорит. Такой вариант я предусмотрела заранее и дала сигнал, возведя глазок к потолку. Человек, который провёл меня на её мероприятие, стоял неподалёку и ждал. Поняв, что время пришло, он подал голос. Он бывал здесь часто, но при этом за определённую сумму он был готов помочь Вениамину Александровичу в его затее и даже не пытался вдаваться в подробности. Вот и сейчас он просто выдал всю информацию о чиоткови, который его, разумеется, снабдили заблаговременно. «Сахмед, я тебя удивляюсь», — ленивым тоном начал он. «Неужели ты ничего не слышала о Чуткове? Хотя это можно извинить. В те годы, когда он был на пике своей популярности, ты еще пешком под стол ходила». «Кажется, я что-то припоминаю», — стараясь скрыть раздражение, ответила Виктория. «Да, он был очень популярен лет десять тому назад. Но с тех пор, как он уехал за границу, о нем вообще ничего не известно. Вы нас мистифицируете, девушка». обратился он уже ко мне. На этот выпад у меня была заготовлена козырная карта, которую я и поспешила представить, пока интерес хозяйки вечера не переключился на что-то другое. Я, конечно, понимаю, что всё это несколько неожиданно, и вы испытываете сильные искушения не верить моим словам, кивнула я ей с притворным сожалением. Но у меня имеются неоспоримые доказательства того, что Валентин намеревается вернуться к своей творческой деятельности. Я жестом заправского фокусника достала из объёмной сумки два маленьких листа картона и предъявила их посетителям. На обоих были весьма характерные рельефные цветовые пятна и, самое главное, подпись в углу. Одна работа была старая, конца 80-х годов прошлого века, а другая совсем новая. Гости, включая Викторию и моего платного помощника, зашумели и заспорили, разглядывая два листа картона. Я им не мешала. Легенда, придуманная Раським, казалась мне весьма удачной. Валентин Чутков действительно отошел от творческой деятельности лет 10 тому назад. И с тех пор его никто не видел. А еще до этого он покинул родину и давно уже жил за границей. Фотографии его практически невозможно было раздобыть. В каталогах печатались только его автопортреты. А на этих картинах черты человеческого лица разглядел бы только опытный искусствовед с большим стажем. Жил и работал он когда-то в Петербурге, где остались все те, кто мог бы его узнать. Со стороны же самого этого художника-эмигранта опасаться разоблачения нам и вовсе не приходилось. А у Райского имелось огромное количество работ Чудкова. Дело в том, что у Чудкова была своеобразная и очень неустойчивая техника. Он рисовал чистыми цветами, накладывая краску очень густым слоем, а потом прикладывал к ещё свежему слою какую-нибудь рельефную поверхность. Так получалась непередаваемая текстура живописного слоя. В качестве рельефов Валентин использовал все, что только подворачивалось ему под руку. От старых стиральных досок до деталей каких-нибудь детских игрушек. Созданные таким образом абстрактные картинки выглядели очень необычно, но они быстро начинали трескаться и осыпаться. Картины эти попали в руки Крайскому, и многие потом у него так и осели. Он один знал способ, как остановить появление трещин и не дать краскам осыпаться. Так что одна из двух картинок, предъявленных мною публике, была самой настоящей, подлинной, так сказать, работой Чуткова. А вторую Сара удил на скорую руку сам Райский вместе со своим племянником Олегом. Так давно исчезнувший художник вернулся к жизни. Выглядело всё это очень натурально. Старый реставратор досконально знал руку мастера и детально скрупулёзно скопировал его приёмы. При участии разговорчивого друга Виктории, которому заплатил босс, всё общество быстро поверило в возвращение блудной знаменитости и потребовало от меня срочно предъявить всем эту самую знаменитость. К этому я была готова и разоразилась длинной речью о тяжёлой судьбе творческой личности, которую только необходимость финансовая заставила вновь взяться за кисть. К моей великой радости, Виктория сделала именно то, о чего от неё ожидал и внямен Александрович. Вручила мне ключи от гостевых комнат, которые она всегда была готова предоставить своим знакомым и новым и старым. Единственным её условием было не входить в её личные комнаты без разрешения. "Она с Валентином", сказала она, "ждут завтра в полдень".